«Муниципальный жилой дом. США, Нью-Йорк. 17 декабря, пятница. 10.41. Время местное. У Клаудии назревает неприятности». Тихо произнес Захар, складывая телефон. «Что-то серьезное?» – немедленно отозвался Кортес. «Что она сказала?» «И она увидела будущее?» — спросила Яна. — Или почувствовала, — прищурила Синга. Артем решил не добавлять реплик в дружескую многоголосицу. Просто вопросительно посмотрел на Захара. Я понял по голосу. Медленно ответил Тареми. И потому что она сказала. Клаудия ждет беды. Наемники переглянулись. — В принципе, мы закончили дела в Нью-Йорке и можем оказаться в Риме через час, — осторожно предложил Кортес. Собрать снаряжение, связаться с Сантьягой, установить скрытый межконтинентальный портал. Наемник даже подстраховался. Они могли прибыть на помощь через 40 минут. Вот только нужна ли их помощь? Не получится ли так, что своими действиями они нарушат расчеты Сантьяги? Все понимали, что комиссар затеял многоплановую игру, участники которой периодически попадали в опасные ситуации. Сами наемники только что дрались не на жизнь, а на смерть. Не настал ли черед предсказательницы? Перезвони Клаудии и скажи, чтобы она не покидала виллу. А потом... Нет, твердо ответил Захар. Если бы Клаудия нуждалась в поддержке, она бы не стала скрывать. А раз так, мы должны действовать по плану. Никуда не торопимся. Уходим в Рим строго по графику. Ложимся на квартиру... И только после этого выходим на связь. Точка. И повернулся к сидящему в углу Фридриху. Извини, что мы говорили по-русски. Это не значит... Я знаю, что это значит. Или может значить. И вообще, не нужно лишних слов, Захар. Да, не нужно. Согласился трейми Ты уверен, что справишься? У Бориса было много врагов, улыбнулся Фридрих. После того, как все поверят в его смерть, На Нью-Йорк пойдут и молковианы и Рабане, и Бруджи. Наши это понимают и не станут затягивать с выбором нового кардинала. Мы должны быть едины. А кто станет вожаком, понятно. Разумеется, епископ, сумевший сохранить свой отряд. Единственный из старой верхушки Массан, за которым стоит реальная боевая сила. Нью-Йоркские луминары подчинятся Фридриху. В этом мало кто сомневался. Но отразить атаки многочисленных врагов им будет не под силу. Одним. А потому кардинал Фридрих легко докажет подданным необходимость заключения договора с Александром Бруджа. Военный союз с мощным кланом обеспечит американцам спокойную жизнь. И Захар подумал, как легко и непринужденно Сантьяго использовал междоусобицы Саббат в своих целях. Теперь, закрепившись на восточном побережье, коалиция постепенно начнет экспансию. Сколько потребуется времени, чтобы усмирить гордых Рабене из Мехико, воинственных южноамериканских бруджа или психов-молковианов из Лос-Анджелеса? Пять лет? Десять? Неважно. Главное, над ними занесли меч. А рубить приготовленные головы комиссар темного двора никогда не торопился. Меня немного беспокоит Балдер мрачно произнес Фридрих. «Не слишком ли глубоко он проник в наши дела? Я понимаю, что у себя в тайном городе вы не можете сотрудничать с полицией, но в Нью-Йорке другие реалии. Для нас жизненно необходимо сохранять в тайне свое существование». Сантьяго знал, кого покупать в окружении Бориса. Осторожный Фридрих сам, без лишних напоминаний, стал проводить нужную темному двору политику. «Никто не будет против, если мы его ликвидируем?» Захар покосился на Кортеса, тот подумал и покачал головой. «Преждевременно». «Почему?» «У нас не так много контактов среди человских властей», объяснил наемник. «В будущем Балдар может оказаться полезным». «К тому же он понимает, что без доказательств ему никто не поверит», добавила Яна. «А доказательств у него нет». «А если появится...» Не унимался Фридрих. «А если появится...» Аласка улыбнулась гиперборейская ведьма. «То у тебя есть волшебный телефонный номер. Наберешь его, пожалуешься, и мы решим проблему. Договорились?» «Хорошо», — пожал плечами Фридрих. «Если вы настаиваете...» «Настаиваем», — подтвердил Кортес. «Не надо трогать Балдера».